Добро пожаловать на борт военно-транспортного корабля российских военно-космических сил Вулкан. Встречавшая их миловидная девушка в форменном комбинезоне улыбнулась. Прошу занять каюты и приготовиться к прыжку. Ориентировочное время до прыжка один час. Время в гиперпространстве около 3 суток. Общее время в пути приблизительно 82 часа. Алексей только успел принять душ и переодеться в полетный комбинезон, как в каюту вошла девушка, встречавшая их в шлюзе. Вас просят прибыть на третью обзорную палубу. Я провожу. Недоумевая, зачем он мог понадобиться, Алексей поспешил за девушкой. Там уже стояли Дмитрий Егорович Санин и незнакомый офицер космофлота. Так это из-за него весь сыр-бор. Офицер весело кивнул головой в сторону Алексея и подошел к нему. Ну, давай знакомиться. Меня зовут Денис Валерьевич, он протянул руку. Хмм. Алексей вопросительно глянул на Санина, и тот в ответ кивнул. Можешь представиться настоящим именем. Алексей и пожал протянутую руку. Ох, Димка! С непонятной грустью произнес офицер, полуобернувшись к Седому: "Уже дети воюют. К добру ли это?" Седой ответил еще более туманно: "Настоящие имперские волки продукт тщательной селекции и сурового воспитания". Тем временем на экранах внешнего обзора уже стал отчетливо виден маневрировавший неподалеку корабль Это пояснил офицер корабля орбитальной охраны, требует впустить досмотровую группу для проверки корабля на предмет контрабанды. Контрабанда это я? спокойно спросил Алексей. Все происшедшее, и смерть мамы и убийство словно накачали его до дровей анестезии. Ему теперь все было до лампочки. Одно он знал точно. В тюрьму он не пойдет и постарается продать свою свободу и жизнь максимально дорого. Да ты что, парень? офицер рассмеялся в голос. И вправду думаешь, что мы пустим хоть одну сволочь шляться по кораблю, и тем более отдадим тебя? Он поднес руку с браслетом Кома-Карту. В актенной связи. Слушаю, подключи голосовую с рубки на обзорную 3. «Есть!» И сразу же в невидимых динамиках зазвучали голоса. Повторяю, прошу остановиться и принять досмотровую группу. В противном случае вы будете атакованы. В ответ раздался хорошо поставленный мужской голос. Неопознанный корабль, с вами говорит капитан второго ранга Леонидов, командир корабля Вулкан. ВКС Российской империи вы совершаете преступление, предусмотренное статьями 110 и 127 частью особенной конвенции о свободном сообщении в космосе. Всякую попытку помешать передвижением корабля буду рассматривать как пиратство со всеми вытекающими последствиями. Весь необходимый досмотр был проведен вами в космопорту согласно вашим правилам. Вулкан, говорит главный диспетчер Новой Европы Фернан Гонсалес, у вас на борту возможно скрывается опасный преступник, разыскиваемый за совершение серии преступлений. Выдача такого человека долг каждого гражданина Объединенных миров. Так, мистер Гонсалес. А ну уберите-ка свою лоханку, пока я не разнес ее в клочья. Пока вы заговариваете мне зубы, этот салабон собирается пересечь мой курс. В противном случае я буду вынужден открыть огонь на поражение. Вы же транспортный корабль, удивился диспетчер. Откуда у вас оружие? Национальная традиция, мистер Гонсалес. Так что, будем воевать или неужели вы будете воевать из-за одного мальчишки? В голосе диспетчера зазвучала ирония. Вас потом отдадут под трибунал. Со своим трибуналом я как-нибудь сам разберусь, а пока советую вам запомнить, что мы воюем исключительно из-за своих мальчишек и девчонок. Вам все ясно? И, кстати, Почему этот корабль, который должен высадить группу досмотра, так и не представился, и я уже начинаю волноваться. Похоже, диспетчер совершенно не уловил звучавшую в голосе капитана иронию, потому что начал уверять в совершеннейшей законности проводимой операции. Тем временем Вулкан продолжал набирать скорость, и по ушам вдруг резко ударил звук сирены. О, удивился офицер. Рекомендую всем занять места на перегрузочных креслах. Похоже, у нас и вправду война. Люди быстро покинули палубу, а в гулкой тишине продолжали звучать голоса. Боевая тревога. Экипажам аварийных команд и боевым расчетам занять места по расписанию, включить гиперпривод. Привод включен, Аварийный режим разгона. Нагрузка 130. Есть 130. Зафиксирован лучевой удар. Потери щита 5%. Зафиксирован пуск торпед. подлетное время 10 секунд. БЧ2. Поражение торпед в автоматическом режиме. Есть поражение. Зафиксирован скачок поля генератора противника. Вторая БЧ2 на связи. Отстрелите ка ему генератор. Есть капитан. Генераторы перехода в режиме залп, прыжок. Звезды за иллюминаторами на мгновение размазались и исчезли. И всё вдруг стихло, и через несколько секунд всем отбой тревоги. Благодарю за службу. Все время, пока корабль шел в подпространстве, Санил не оставлял Алексея. Сначала он попросил его повторить несколько раз рассказ о событиях того вечера, потом долго расспрашивал о жизни на свалке, выпытывая все новые и новые подробности, потом уходил ненадолго, и все повторялось вновь. Алексей спокойно переносил все эти разговоры, прекрасно понимая, что Седой взял на себя гигантскую ответственность, провозя фактически контрабандой жителя другой планеты, да еще и преступника. Наконец он решился задать занимавший его с самого начала вопрос. Дмитрий Егорович, что? Хочешь спросить меня, почему я тебе помог? Седой встал и одним движением расправил складки на пиджаке. Как ты думаешь, что за ребятки в моей группе? Тут и думать нечего, усмехнулся Алексей. Специнтернат для особо одаренных в искусстве разведки детей. «Емко и точно, прокомментировал Дмитрий Егорович. Ознакомительная поездка после курса, посвященного изучению страны. Он отошел к окну экрану. Разведка она не сама по себе. Нормальная разведка только тогда эффективна, когда за разведчиком стоит не абстрактный народ, а конкретные люди. Даже солдат воюет не за народ, а за свою мать, жену, детей, и друзей. Если бы я оставил тебя без помощи, то скорее всего у моих ребят появились бы ко мне неприятные вопросы. А я, во-первых, избегаю ситуации, в которых подобные вопросы образуются. Во-вторых, у меня была вакансия в коллективном билете. Один из моих мальчишек заболел, и в последний момент его пришлось оставить в посольстве. А в-третьих, а в-третьих, Седой обернулся, называя это предчувствием, но когда я тебя увидел, во мне что-то щелкнуло, даже дыхание перехватило. И что дальше со мной будет? А что? Удивился седой. В нашу школу ты, конечно, не попадешь. Внешней разведке очень важна четко прослеживаемая родословная, чтобы не обнаружились вдруг незапланированные родственники и друзья на той стороне. Да и поздно уже тебе. Окончишь школу, поступишь в университет, но что-то мне подсказывает, что на спокойную жизнь можешь не рассчитывать. Объединенная контрразведывательная служба Демсоюза. Служебный архив. Объект хранения 47/28345. Уровень GL. Стенограмма разговора полковника Ханта Питера Роджера, личный номер RY9755, с капитаном Фогелем Ароном Линкольн личный номер ПД 2271. Пх Арон, вы что, идиот, как это сбежал? Что мне докладывать руководству? Что шестнадцатилетний мальчишка смог преодолеть все наши системы безопасности и сесть на русский корабль? Вы уверены, что это не была русская операция с самого начала? Ас. Но, господин полковник, тут все с самого начала пошло наперекосяк. Пх. Молчите, капитаны, слушайте меня. Нам нужен русский шпион, да не эти два старика, которых не смогли арестовать дубоголовые полисмены, а кто-то при власти, до кого мы сможем дотянуться. Только тогда с нас не спустят шкуру точнее, только тогда я смогу ограничиться лишь выговором в отношении вас. И еще. делайте что хотите, но мне нужна голова этого мальчишки. Я не хочу быть пророком, но если он и вправду уволок секреты Дженсена, нам всем предстоит немало неприятных дней. Далекая родина началась для Алексея с огромного орбитального порта. Десятки кораблей и тысячи путешественников из разных миров человеческого ареала. К удивлению Алексея, ни досмотра, ни контроля не было. Их сразу провели служебным коридором в челнок военного образца, и корабль достаточно жестко стартовал к поверхности. Через 10 минут он уже заходил на посадку посреди бескрайнего посадочного поля. На Руси царило лето. Запах выжженной солнцем степи, горький и сладкий одновременно, почему-то заставил Алексея пошатнуться и присесть на ступеньку. Ты чего? Татьяна наклонилась, придерживая сумку рукой. Как-то странно все», — Мальчишка дернул плечом. Как будто я видел все это раньше, и степи, город на горизонте, как будто домой вернулся. Это бывает, девушка слегка нахмурила пушистые брови. Генная память тебе помочь? Я сам, спасибо. Первое, на что обратил внимание Алексей, была какая-то невероятная ширина города просторные улицы, и проспекты, высокие здания с причудливой архитектурой и окруженные парками особняки. Лазурное небо над городом было полно летающих машин всевозможных размеров и расцветок. Почему-то было полное ощущение, что город готовится к празднику. У вас всегда так, Алексей кивнул на город за окном. Как так? Удивился один из его новых знакомых, Кирилл. Ну, празднично, а, -а, -а глубокомысленно протянул его собеседник. По-разному, но вообще-то праздник еще не скоро, только через две недели. А какой? День примирения. В этот день все должны прощать старые грехи и как бы начинать жизнь заново. Жизнь заново, задумчиво повторил Алексей, скользя взглядом по пейзажу за окном. По приезде в город их сразу разделили. Седой отправил своих подопечных куда-то дальше, а сам с Алексеем пересел в другую машину и отвез его в небольшую гостиницу на краю города, поручив заботам хозяина отеля и партнёва в одном лице. А через пять дней забрав его вместе с вещами, привез к солидному особняку за красивой решетчатой оградой. Парень понял сразу, что это за здание, и люди в форме только укрепили его понимание. Контрразведка спокойно кивнул он Седому: "Опять проверка". И да и нет. Сиду легко подхватил вещи Алексея и не прекращая говорить, направился к подъезду. Это действительно одно из подразделений службы безопасности. Обычно в подобных случаях процедура проверки очень длительная и кропотливая, но в твоем случае все просто. Почему? Помнишь формулу, что ты нарисовал в челноке? Ну, если я ее вспомнил тогда, так вот, Дмитрий Егорович взял протянутый ему офицером охраны пропуска и прикрепил один к себе на грудь, второй подал Алексею. Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как Дженсен показал тебе свою работу, он ее больше нигде не записывал. Для него она уже не представляла интереса. Так, частный случай. А вот для всего остального человечества очень даже За самим Дженсеном контрразведка следила очень плотно, особенно в первое время после психушки, потому что первая часть его математического аппарата описывала динамический гиперпереход, а вторая, как мы полагаем, статический. Порталы мы, конечно, не получим в ближайшее время, но связь. Что ты вообще знаешь о межзвёздной связи? Мгновенная связь стоит столько, что каждое слово буквально на вес золота. Даже силовые ведомства, армия, разведка и контрразведка стоят в очереди за каждым килобайтом сверхлимита. Гражданским службам эта радость недоступна в принципе, ни за какие деньги так и гоняем курьерские корабли. Он заливает свои носители информации, потом с максимально возможной скоростью совершает прыжок и сливает, получает данные по радиоканалу. И так всё время огромные силы и средства тратятся на системы контроля передачи данных. С помощью твоих формул наши ребята продвинутся в этом вопросе так, что довольно скоро мы получим доступную межзвездную связь. Межзвездный телефон? Да, Седой кивнул, и многое другое. Наши математики уже подтвердили правильность модели. Это значит, что через какое-то время у России будет нормальная связь между кораблями и планетами. Можно будет просто позвонить друзьям, а все остальные получат контролируемый доступ. Если считать Дженсона богом от математики, то подготовить такую дезу уровень просто немыслимый. Никто не будет жертвовать таким преимуществом, чтобы внедрить подростка с совсем неявными перспективами. Но какое же это преимущество, возразил Алексей едва поспевая за широко шагающим по коридору спутником. Что мешает Дженсену повторить свои выкладки? Самое, что ни на есть уважительная причина. Седой внезапно остановился, так что Алексей чуть не въехал носом в его спину. После твоего отъезда в поселке произошли столкновения с полицией. Доктор Дженсен получил шальную пулю и умер, не приходя в сознание. Попытка выловить из его мертвой головы хоть что-то полностью провалилась. Там и при жизни был непорядок, а после смерти настоящий хаос. Сейчас контрразведка Новой Европы трясет всех, кто мог хотя бы стоять рядом, но все впустую. Дженсен был очень замкнут, и нам всем очень повезло, что ты стал свидетелем его озарения. Кстати, заместитель мэра застрелился в своем кабинете после разговора с контрразведчиками. Жаль Дженсена. Алексей помолчал. Авин и Виктор Петрович. «Но если это те о ком я думаю, то мы о них еще услышим. С этими словами Дмитрий Егорович толкнул дверь и сделал приглашающий жест. Заходи. Просторный кабинет с длинным столом посредине, двумя рядами стульев по бокам и массивным столом, пристыкованным к первому буквой Т. Ростовой портрет мужчины средних лет в красивом мундире и сам хозяин кабинета, подтянутый молодоему мужчина лет сорока в гражданском костюме. Проходите. Он вышел из-за стола и проводил гостей в небольшой уголок, где стояли кресла и легкий столик. Меня зовут Пётр Сергеевич, я руковожу службой, которая оберегает покой наших уважаемых граждан. Начал мужчина, когда они расселись вокруг. Мы решили не проводить стандартную процедуру проверки, так как уже получили подтверждение из нескольких независимых источников, но мне бы хотелось, чтобы ты поработал с нашими математиками для уточнения некоторых моментов. Боитесь, что допросная химия повредит мне мозги, усмехнулся Алексей. Это точно не твой кадр. Весело поинтересовался контрразведчик, откупливая одной из бутылок с минеральной водой, стоящих на столе. Если бы Дмитрий Егорович пододвинул стакан и, подняв губам, с наслаждением сделал большой глоток. Но-но, «Ну -ну», Петр Сергеевич покачал головой. Занятно. Он на несколько секунд погрузился в свои мысли, но быстро выплыл наружу. Далее. И если желаешь, мы оформим тебе российское гражданство. Да, Алексей кивнул, конечно, хочу. Хмм. Пётр Сергеевич, похоже, не сомневался в ответе. И есть еще один тонкий момент, на который я бы хотел получить твое согласие. Дело в том, что работа Дженсена формально принадлежит Новой Европе. Мы ее как бы украли. Естественно, это не помешает нам воспользоваться всеми ее плодами, но лишней возни хотели бы избежать. Для этого мы предлагаем считать автором формулы академика Абрамяна, будет не теория Дженсена, а теория Дженсена Абрамяна. Разумеется, ты получишь все полагающиеся как автору такого великого открытия преференции, но неофициально. Разумеется, наши потенциальные друзья из Демсоюза через некоторое время свяжут все события в одну цепь и поднимут страшный вой. Но нам не привыкать. Алексей равнодушно пожал плечами. Да какая разница? Мне что, жалко? Пусть будет Дженсен Абрамян. Это ведь все равно не мое открытие. А разницу ты увидишь очень быстро, пообещал офицер. Кроме этого, нам хотелось бы знать, что ты вообще планируешь делать. Ну, не знаю, может, для начала доучиться. «Все же мое образование было довольно фрагментарным. Хорошо, кивнул головой контрразведчик. Мы этим займемся. Педагоги протестируют твои знания, и ты получишь направление в класс, соответствующий твоим знаниям. Об остальном поговорим позже. Он встал и пожал руку Алексея. Все оперативные вопросы будет решать твой куратор, с которым тебя познакомит генерал Санин. Когда гости покинули кабинет, генерал сел на свое кресло и касанием пальца активировал интерком. Дежурный, слушаю. Данные по обработке реакции мальчишки мне на стол через час вместе с результатами агентурной проверки. Из кабинета Санин с Алексеем спустились на второй этаж и открыли неприметную дверцу без таблички. Мужчина в форме капитана внимательно изучил документы Дмитрия Егоровича и, уйдя в подсобное помещение, вышел обратно с толстым пакетом, подождал, пока генерал распишется в книге выдачи, и исчез на этот раз окончательно. Подхватив пакет, Санин повел Алексея дальше по коридору и привел в еще один неприметный кабинет. Там был только один стол и два стула напротив друг друга. Садись и жди, сейчас придет твой куратор. Не волнуйся, самое плохое уже позади, и имей в виду. Санин уже на пороге обернулся. Я буду следить за твоей жизнью. Не разочаруй меня. Алексей сел на стул, который находился дальше от входа, и осмотрелся. Абсолютно безликое помещение, служащее, видимо, для работы с гостями организации. Наверняка и видео пишут где-то неподалеку. Он еще осматривался, пытаясь вычислить местонахождение камер, когда в комнату вошел офицер лет 30 с погонами майора. Занял пустующий стул и сняв фуражку, пристроил ее на уголок стола. Привет. Привет, ответил Лешка и пожал сухую плотную руку. Тебя зовут Алексей, а меня Валентин, представился майор. И я твой куратор. Это значит, что я назначен нашим государством присматривать за твоей новой жизнью, как минимум, на первом этапе. Так. Валентин вскрыл пакет. Здействую временный чип-карт гражданина России, основная кредитная карточка и документы на владение. Чем владение? Как чем? Офицер удивился. Ты же должен где-то жить. Кроме того, ты секретоноситель, и твою безопасность обеспечивает контрразведка в лице службы охраны. А безопасность сам понимаешь, трудно обеспечить в общежитии. А охрана зачем? Алексей представил, что за ним будут ходить бугаи в чёрном и в тёмных очках и нахмурился. Да нет, просто присмотрят на всякий случай, успокоил его майор. Кстати, дом твой стоит в очень хорошем месте. Это всего 10 минут лёта до центра города. Вот. Это рабочая карточка. Он показал Алексею новый документ. Здесь пока значится Институт математических проблем РАН. Можешь, в принципе, работать у них, пока не надоест. Зарплаты высокие, социальный статус тоже. По этой карточке тебя будут обслуживать в медицинских учреждениях. Кроме того, по этому документу ты сможешь ездить на общественном транспорте и покупать продукты. Но я рекомендую перебросить часть средств на ком и совершать покупки через автокассу. Скажите, отрывал взгляд от творов ха документов Алексей а есть в городе преподаватели боевых искусств Хмм майор ненадолго задумался В принципе у Соколова по-моему в городе есть своя школа я узнаю и сообщу тебе Так что тут еще?» Он распаковал небольшую коробочку персональный ком номер Он поднес свой комп поближе и нажал кнопку обмена данными сначала на одном, а потом на другом приборе. Через долю секунды браслеты почти синхронно пискнули. Ну вот, теперь у тебя есть мой номер, а у меня твой. Можешь звонить в любое время. Какая интересная модель. Алексей осторожно взял в руки серебристый браслет, похожий на полоску мягкого металла с утолщением со стороны экрана. Несмотря на массивный вид, прибор весил немногим более 100 граммов. Это правительственная модель, очень прочная и надежная вещь. Это не только твой прибор связи, но и отчасти идентификаторы, платежное средство, и многое другое. Постарайся его не снимать ни днем, ни ночью, ни даже в ванной. Тебя будут опекать несколько очень неплохих ребят. И за твою безопасность они отвечают головой. если с тобой что-то произойдет, им всем будет плохо. Расстрелять их, конечно, не расстреляют, но работы они скорее всего лишатся. А ты знаешь, что означает для настоящего офицера лишиться службы, да еще и с волчьим билетом. Догадываюсь, Алексей кивнул. Я ведь в трущобах вырос. Да. Офицер мотнул головой. По тебе ни за что не скажешь. Итак, он выложил на стол фотографию. Это полковник Курбатов Ширкен Хаматович. можно просто Шерхан, твой ангел-телохранитель. К сожалению, мы не можем представить вас лично, потому что он еще в дороге, но фото свежая. Запомни накрепко. Что еще? Ах да, Вот направление на адаптационные курсы. Программа предусматривает краткий курс общей истории, языки, основные законы, социальные нормы и правила этикета. Например, у нас запрещено ношение огнестрельного оружия в городской черте, а за городом Да на здоровье, Майор улыбнулся. Тем более, что всякой опасной живности на Руси полно. Ну, в общем, на курсах все расскажут. Ещё курс предусматривает знакомство с политической, социальной и кредитно-финансовой системой и кое-что ещё. Курс можно прослушать по ТВ и очно. Я бы рекомендовал очно, но выбор за тобой. А кто обычно ходит на такие курсы? Хороший вопрос, одобрил офицер. Как правило, это мигранты и их дети. Но в твоём случае это будут дети тех Кто провел много лет удали от России по долгу службы, это крайне приличные ребятки, и с некоторыми из них тебе будет полезно познакомиться. Еще одна вещь, которую я хотел бы тебе сказать. В силу своего статуса носителя гостайны высшей категории, ты, конечно же, не можешь быть взят под арест и судим обычным судом, но если совершишь преступление, То судить тебя будет военный трибунал. В обычную тюрьму, конечно, не посадят, но даже комфортабельная камера, мне кажется, не очень хорошее место. А почему трибунал? Не стерпел Алексей, я ведь не военный. Уже, да. Майор вынул из пакета еще одну карточку. Все носители допуска 2А получают начальное звание государственного служища пятого ранга или лейтенант и подписывают стандартное обязательство. Кстати, вот и оно. На стол перед мальчиком легла красиво оформленная бумажка. Это стандартная процедура и в лейтенантах ты можешь ходить всю жизнь. Иш, что тут? он пробежал глазами текст. Хм, не делать то, что я и не собирался делать ни при каких обстоятельствах. Легко. Он взял со стола ручку и поставил внизу подпись. Что там у вас еще в рукаве? Остались сущие мелочи. На столе появилась еще одна бумага. Это подтверждение того, что ты передаешь все права на свое открытие государству Россия в полном объеме. Взамен государство обязуется выплачивать тебе ежегодную ренту в размере 1 миллион рублей и еще 20 миллионов единовременно. Отчётов так много-то. Алексей удивленно приподнял брови, представив себе эту кучу денег. Сам понимаешь, это же не мы решили, кому и сколько. Но к слову хочу заметить, что получение подобного рода информации по каналам разведки обошлось бы стране гораздо дороже. Там уже счет не на миллионы, а на миллиарды. Так что ты прилично сэкономил. Кстати, обрати внимание, что документ совершенно секретный и не подлежит разглашению ни при каких обстоятельствах. С некоторым трепетом Алексей подписал документ и взамен получил еще одну кредитку, украшенную золотом и имперским двуглавым орлом. По легенде ты родился в дальних колониях и прибыл в метрополию продолжить обучение. Родители погибли при аварии на астероиде и оставили тебе все свое состояние. Тут маленькая брошюрка, ознакомься на досуге, и желательно даже в разговорах с друзьями, не выходить за рамки легенды. Вот теперь точно все. Если есть вопросы, задавай. Нет? Тогда можешь пока погулять по городу. Если вопросы возникнут позже, звони в любое время. А могу я послать немного денег своим близким? Думаю, это плохая идея, контрразведчик нахмурился. «Им могут приклеить шпионаж и посадить надолго. И я предлагаю вот что: запиши мне их данные. Мы через своих людей передадим им, что в космопорте их будут ждать билеты до России. А я в свою очередь гарантирую, что вопрос с их гражданством будет решен в кратчайшие сроки. Годится. Годится. Алексей радостно кивнул. История освоения планеты Русь началась в тот день, когда в 2049 году флотская группа под командованием адмирала Алексеева засекла на мониторах новую систему. Первым, кто ступил на поверхность планеты, был полковник Завадский, именем которого названа одна из площадей столицы. По иронии судьбы, высадились они в зоне хвойных лесов, так напоминающих просторы Сибири, да еще и в зимнее время. Именно тогда он произнес ставшую исторической фразу: "По-моему, мы прилетели домой". Опытный администратор адмирал Алексеев с самого начала повел особую политику. Имея неограниченные полномочия от президента, он сразу установил на планете жесткий военный порядок и принципы солидарного общества. Даже гражданские люди подчинялись армейскому распорядку. На Русь летели только специалисты, и только те, кто в полной мере идентифицировал себя как гражданин общества. Суровые законы нового государства и обязательность их исполнения всеми от высшей администрации до рядового члена общества и плотная кооперация с Новой Индией позволили великой России сделать существенный рывок в технологическом и социальном плане. Через 50 лет на Руси были десятки городов с развитой инфраструктурой, тогда как даже великий Китай, несмотря на военную диктатуру, все еще не мог освоить один материк. Военная администрация планеты Русь понемногу трансформировалась в монархию, распространившую свою власть и на земное государство Россия, образовав Великую Российскую империю с политическим центром в Новой Москве историческим на земле. Краткая общая история Российской империи. Адаптационный курс для иммигрантов. Издательство Время, Новая Москва, 2129 год. Город Алексею понравился. Он прошелся по центральному проспекту среди ярко одетых людей спешащих по своим делам, зашел в кафе и с наслаждением поел настоящей еды. На удивление, в городе совершенно не было рекламных счетов, а огромные экраны объемники показывали или видовые программы, или новости. Затем неожиданно для себя оказался возле музея Армии и Флота и целых три часа ходил по залам с восхищением рассматривая старинное оружие и макеты боевых кораблей. Оторвал его только поступивший на ком звонок. Алексей, знакомое по фотографии лицо всплыло в облачке голограммы от экрана. Я начальник твоей охраны. Наша машина у входа, так что спускайся. Простите, твердо сказал Алексей. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали мне номер моего офицерского удостоверения. Хм, говоривший опешил, а потом улыбнулся. Законно, в принципе. Ладно, жди звонка. Перезвонил он уже через минуту. Сверяй КЛ 167 210. Все точно. Спускаюсь. Мы в большой белой машине, в 20 метрах слева от входа. Большая белая машина оказалась довольно вместительным мини-автобусом. Кроме уже известного по фото полковника, в ней присутствовали еще шесть человек. Добрый день, господин полковник, Алексей вежливо кивнул. Добрый день, господа. Так, офицер слегка улыбнулся. Первое замечание. Поскольку ты вроде как военнослужащий, обращение у нас друг к другу исключительно товарищ, но даже это слишком длинно, поэтому я сразу представлю тебе моих друзей и коллег так, как называю их сам. Серега отзывается на имя Лис. Небольшого роста мужчина в светлом костюме кивнул и подал руку. Лис Алексей Николай Ветер, сухощавый черноволосый парень в свободной синей рубашке, сидевший на водительском месте, обернулся и протянул руку. Это Леонардо, специалист по техническим средствам слежения, Хамелеон. Здесь. Из глубины автобуса приподнялся огромный медведеподобный мужчина в ярко-синем пиджаке и с массивной золотой цепью на шее, пал Полковник показал на слегка полноватого мужчину в мятой белой рубашке с короткими рукавами и в черных брюках. Лена Багира, красивая черноволосая девушка со смуглым лицом, помахала рукой со второго ряда кресел, и я: "Можешь запросто называть меня Шерхан. Надеюсь, вы не будете называть меня Табаки". Улыбнулся Алексей, и весь автобус грохнул хохотом. Нет, если не возражаешь, будешь фигурировать как Маугли, хорошо? Договорились, Алексей кивнул. Дальше что? Дальше. Шерхан достал из кармана микропланшет и развернул его. Так, осмотр дома, потом визит в институт, потом у нас курсы и свободное время. А можно вместо осмотра дома мы зайдем в магазин одежды? Тихо спросил Алексей. А то у меня, кроме того, что на мне ничего нет. Блин, полковник хлопнулся по лбу. совсем старый стал. Ветер, давай к Елизаровскому. Ага, понял. Ветер уверенно поднял сектора газа вверх, и автобус легко, словно спортивная машина, взмыл в воздух. Так, пока у нас тут притирочный период, я бы хотел знать, что ты вообще умеешь. В каком смысле удивился Алексей? Ну, владеешь ли борьбой, насколько быстро бегаешь? А, это, ну, занимался боевыми единоборствами, русским армейским рукопашным боем. О, как? Шерхан крякнул. А как долго? «Четырнадцать лет. Да ты сам кого хочешь защитишь? Шерхан рассмеялся. Думаю, нет, мальчишка чуть нахмурился. Рукомашества тут мало, но от вашим р 9 воспользоваться смогу. Ого! Шерхан захохотал и тут же сделался серьезным. Надеюсь, тебе это не пригодится. В магазин пошли втроем. Хамелеон, исполнявший роль дяди, и Багира в роли тетки придирчива и слегка скандально помогли Алексею подобрать гардероб и массу полезных мелочей. С некоторым трудом Алексей настоял на том, чтобы одежда была удобной, неброской и практичной, но от покупки парадного, как выразилась Багира, костюма отвертеться не удалось. Тем более, что шил ее не киберавтомат, а настоящий живой портной. Потом полетели в институт, где с ним вежливо побеседовали несколько седовласых ученых, Алексей к своему удивлению вспомнил под гипнозом еще несколько следствий формулы Дженсена и даже воспроизвел пометки по краям доски. Академики Заковский и Абрамян настоятельно рекомендовали Алексею профессионально заняться математикой, а Заковский даже предложил место в своей лаборатории. Расстались они через три часа, вполне довольные друг другом. А дом Алексею не понравился. Огромный, гулкий, словно ангар, дом пах каким-то искусственным цветочным ароматом и запустением. Конечно, приятно иметь свой дом, но Алексей с большим удовольствием поселился бы в гостинице. Кое-как устроившись в одной из комнат, он рухнул на кровать и провалился в плотное, без сновидений, забытьё. Разбудил его луч солнца, пробравшийся между плотных занавесок. Лёшка соскочил с кровати и выглянул в окно, начал разминку. Гоня дурные мысли, он нагрузил себя так, что уже через час почувствовал усталость. Смыв пот под душем и переодевшись, он снова прошёлся по дому и отметил, что утром в свете солнца тот выглядел намного привлекательнее. Одойдя до кухни, обнаружил там хозяйничающую Багиру. Завтракать будешь? Угу. Он по привычке глянул в холодильник и был поражен обилием цветастых этикеток и прозрачных пакетов с едой. Ох ты, откуда такая роскошь? Да я с ветром на рынок сгоняла, ответила Багира, не поднимая глаз от мелькавшего в ее руках ножа прикупила тут по мелочи. Садись, сейчас Леонардо подойдет, Он уже вроде все закончил. Замечательная у вас еда, вздохнул Алексей с набитым ртом. Жуй-жуй, усмехнулась Елена. Русь одна из главных экспортеров элитных продуктов, то, что на других планетах стоит бешеных денег, здесь почти даром. Слушай, Алексей помолчал, пытаясь ухватить неожиданно мелькнувшую мысль. А ты знаешь кого-нибудь из тех, кто занимается дизайном интерьеров? А то не думать черт знает что. Что-то таких не припомню. Девушка задумалась. Может, у Шерхана кто из знакомых есть? Он, в принципе, очень многих знает. Одно время охранял даже адмирала Бекасова и ицысаревича Константина. А с чего его вдруг так понизили? Елена усмехнулась. А с чего ты решил, что понизили. Ты персона первой категории у Шерхана, правда, нулевой допуск, но, видимо, кто-то очень заинтересован, чтобы с тобой ничего не произошло. М-м, да. Всё странней и страньше, прокомментировал Алексей и решительно отодвинул тарелку. Все, иначе буду толстым и ленивым. И вышел из кухни под заразительный смех охранницы. Париж в Корквимаде. вам в пятидневный срок подготовить и осуществить силовой захват объекта по приведенной ориентировке. Руководство настоятельно просит вас в случае захвата переправить его на новую Европу через коридоры юг 3 а в случае невозможности захвата принять меры к уничтожению объекта. Необходимое оборудование уже доставлено на объект Гора. После окончания операции оговоренные средства будут вам переведены через обычные каналы. Неделя прошла более-менее плодотворно. Алексей ходил в институт и под глубоким гипнозом заполнял планшет совершенно непонятными для себя формулами, но в какой-то момент и ему и его собеседникам стало ясно, что он выжат досуха. Также он сделал пару попыток посещать адаптационный курс, но его постоянно раздражал слишком медленный темп подаваемого материала. В конце концов он просмотрел в ускоренном темпе учебник Краткой истории России, все сопутствующие материалы, сдал курс досрочно и получил документы о полноправном гражданстве. На военном совете с Шерханом было принято решение отметить статус Алексея выездом за город на шашлыки. К этому моменту Алексей уже воспринимал офицеров не как посторонних, а скорее как старших друзей, помогающих ему вжиться в этот новый для него мир. В немалой степени этому способствовали сами охранники, принявшие близко к сердцу судьбу мальчишки и изо всех сил старавшиеся отогреть его от старых кошмаров. Закупившись по дороге всем необходимым, они вылетели по южному коридору в сторону моря. Доступность воздушного транспорта полностью уничтожила пробки на дорогах и общую скучность населения. Пока автобус летел над степью с лесными островками, то тут, то там мелькали крыши домов, фермы и другие следы деятельности человека. Любимое место отдыха офицеров было занято другими людьми, и им пришлось пролететь значительно дальше, чтобы не мешать чужому отдыху. Мгновенно, словно по волшебству, на траве появилась термоподстилка и на ней странное металлическое сооружение под названием мангал. Еще через пять минут он уже курился ароматным дымком, а ветер упал, негромко переговариваясь, насаживали куски сырого мяса и колечки резаных овощей на длинные стальные штыри. Алексей удивленно смотрел на взрослых и серьезных людей, готовящих еду, словно это важнейший в их жизни магический ритуал. Наконец, все приготовления были закончены, и Шерхан торжественно стал снимать стержни со слегка обугленным мясом и раздавать их присутствующим. Неожиданно для себя Алексей почувствовал, как при виде подрумяниной до коричневой корочки баранины его рот наполняется слюной. Предчувствие не подвело, мясо действительно оказалось восхитительным. К его удивлению, взрослые совершенно не пили водку, а ограничились большими дозами безалкогольного вина. Когда ветер стал заряжать вторую партию, некоторые потянулись купаться и побережье огласилось криками возящихся на мелкогоди людей. Слегка осыловевший от еды Алексей уже собирался пристроиться вздремнуть в тени, как внезапно со стороны автобуса Раздался низкий вибрирующий звук, и купальщики выскочили из воды, словно ошпаренные, опрометю понеслись в сторону костра, а оставшиеся с Алексеем стали лихорадочно одевать ему выбрасываемую из автобуса Леонардо. Неопознанный борт, отрывисто пояснил проверявший оружие Шерхан. Возможно, детишки балуют, но скорее всего нет. И уже обращаясь к мокрым от воды охранникам, Хамелеон, Багира, остаетесь с Маугли. Леонардо, здесь я, донеслось из автобуса. Ну, в общем, знаешь, что делать. Пал лис и ветер, гляньте, что вокруг творится, далеко не уходить. Он вставил в ухо горошинку радиостанции, проверить связь. Быстро, но без суеты, офицеры занялись делом. Маугли, Шерхан протянул Алексею радиокапсулу. Давай в автобус и не выходить ни в коем случае, понял? Ответить Алексею помешала хлёсткая очередь из автомата. В ответ сразу же забухало оружие охранников. Что там у вас? отрывисто спросил Шерхан, выглядывая в заросли высокого кустарника. Здесь пал. У меня две группы по пять человек пытались скрытно подойти к стоянке. Дистанция 100 метров». Здесь Лис. У меня одна группа, но человек двадцать. 20, Двести метров. Идут в сопровождении среднего робота класса Шторм. Цель сопровождаю. Леонардо, поджарих. Есть командир. Автобус слегка качнуло, и из крыши выдвинулась ракетная турель. С коротким визгом одна за другой серия из четырех ракет унеслась по пологой дуге к земле. Ахнул раскатистый взрыв. А за ним еще один. Все, нет железяки и людей нет. Сам как? Звенит в башке, а так порядок. Давай по возможности проверь там, что к чему. Есть. Деловито отозвался Лис. Ветер как у тебя? Вроде чисто. Стоп. Вижу группу из шести человек. Запускают что-то вроде осы. Леонардо, у тебя беспилотник? Вижу, ответил технарь. И генератор автобуса завыл под нарастающей нагрузкой. В небе что-то грокнуло. Быстро ты его похвалил Шерхан, а то, согласился Леонардо. Командир неопознанный борт, судя по маневрам, корректирует нападение. Поджари его, только аккуратно. А черт!» – вскрикнул Пал. снайпер достал. Серьезно – Нормально, прошипел офицер. Сейчас я этого гада прижучу!» Здесь ветер. Вижу группу из десяти человек, движется скрытно, все в броне. Понял тебя, ветер, и не оборачиваясь, бросил за спину. "Багира, давай к ветру". Девушка кивнула и, подхватив громоздкое оружие с толстым стволом, скрылась в зарослях. Через несколько секунд раздались короткие бухающие выстрелы из ее оружия. Сначала перестал отзываться ветер, а потом смолкли и багира, и лис. Алексей внимательно посмотрел на сильно опустевший контейнер с оружием и остановил свой взгляд на новотульском винтовке 3212 с подствольником. Он вытащил винтовку из контейнера и выновобоимой из зажима на прикладе посмотрел на боковую прорезь. полные. Ты куда собрался, опешил Шерхан. Хотите сами меня добить, чтобы живым не достался? равнодушно спросил Алексей и начал устанавливать винтовку насушки возле заднего колеса автобуса. Броню хоть одень!» – прошептал Шерхан. Леонардо, что там с подмогой? Из города вышла помощь, будут минут через десять, командир. Пытаюсь связаться с армейцами, у них полигон рядом. Хамелеон и Шерхан уже организовали себе огневые точки, а Леонардо выпустил два десятка роботизированных мин, которые смешно семеня, словно крабы расползлись по кустам. Сам повелитель электроники уже занял место за боевым пультом лазерной турели. Алексей, мягко потерся щеку и оприклад и проморгавшись, приник к амбюшюру прицела. Первого он увидел, как короткое мельтешение в глубине ветвей. Он прижался плотнее к винтовке и аккуратно, как учил дядя Витя, нажал на курок. Короткий шелест, звон затора и что-то в глубине кустарника громко вскрикнуло. Алексей перевел прицел ниже и дал длинную очередь у самой земли. Теперь кричало сразу несколько человек. На крики сползлись сразу три мины и через секунду там слитно ахнул мощный взрыв. Прямо перед Алексеем упал кровавый ошметок того, что еще недавно было человеком, но не обращая на такие мелочи внимания, он продолжал вести бой. Пули уже вовсю молотили по автобусу, высекая искры из брони, а Алексей все так же деловито, словно на стрельбище, Выцеливал мишени и нажимал на курок. Постепенно он почувствовал, что боевой азарт потёк по его жилам словно огонь. Он резко выдохнул, словно выплевывая весь накопившийся в душе лёд, и с каким-то новым ощущением, поймав в перекрестье прицела очередного врага, нажал курок гранатомета. Человек только успел посмотреть на свой живот, где догорал замедлитель гранаты, как прозвучал взрыв и кровавые тряпки разметало по сторонам. "Командир, у нас вызов на армейской аварийной". Кто там еще?» – удивился Шерхан, не прекращая стрельбу: "Переключи на меня". В ухе полковника возник смутно знакомый голос. Вызываю командира подразделения ведущего бой. Назовитесь. Полковник Алиев, подразделение 4410, Кот Изумруд. Здесь полковник Курбатов, служба охраны, Кот Рандаш», Представился Шерхан, делая жест Леонардо. Тот сразу все понял, и его пальцы забегали по клавиатуре. О, Шерхан, ты чего шумишь, старая полосатая кошка? раздалось в эфире. Леонардо кивнул. Генштаб подтверждает. Привет, Али. Курбатов злоочарился, вгоняя пулю в очередного врага. Ты без ансамбля? Да как? удивился полковник. Вся банда в сборе. А у вас есть чего? Так мы прям с полигона. О, да вы просто дорогие гости к нашему столу. «Еще какие? хмыкнул Али. Согласно данным со спутника, в нашу сторону идет экраноплан, На запрос не отвечает. Поторопись, а то меня тут прижали капитально. Так, давай, оттягивай своих парней назад, а мы этими браконьерами займемся. Понял? Шерхан кивнул невидимому собеседнику и прижал наушник, бросил в эфир: "Всем, кто меня слышит, отойти к стоянке Леонардо, активировать радиомаяки. Сразу же из-за далекого холма взметнулись плотные клубы пыли, и из облака, словно всплывая, показались две бронированные туши в защитной окраске. Бронетранспортеры развернулись над холмом, и один из них, быстро набрав скорость, рванул на перехват экраноплана, а второй пошел по пологой дуге, поливая огнем все, что двигалось на земле. Через пять минут пилоты доложили о подавлении огня, и сыпавшийся словно горох с борта БТР спецназ начал зачистку. Вышедшие из боя охранники выглядели словно после мясорубки. Многочисленные ранения, прикрытые крови останавливающими пленками и грязные от земли руки и лица парни из спецназа уже закончили с основной работой и часть сортировала пленных, а часть, переквалифицировавшись на некоторое время в санинструкторов, оказывала первую помощь раненым. Еще через 10 минут скоростным бортом прибыла тревожная группа службы охраны, а еще через 5 на поляну стали опускаться медицинские машины. Так это из-за тебя весь сыр-бор?» Высокий мужчина могучего телосложения, легко, несмотря на тяжелую броню и оружие, подошел к Алексею. Тот поднял глаза и негромко произнес «По-видимому». «А чего такой хмурый? Вроде все закончилось. Если кто-то из моих друзей умрет, я найду организатора и заставлю его сожрать собственные яйца". Али поднял бронестекло и, стряхнув воздух из подбородочных мешков, неторопливо снял шлем. Затем он с доброй отеческой улыбкой посмотрел в лицо мальчишки, собираясь, видимо, произнести одну из нравоучительных сентенций, но заглянув в его глаза, вдруг удивленно замер, даже для него. Опытного волка войны было дико и странно видеть полыхающую в глазах подростка первозданную ярость, так контрастирующую со спокойным, даже слегка небрежным тоном. Заместитель командира группы а по совместительству, кроме всего прочего, штатный психолог подошел с каким-то вопросом, но был остановлен коротким предупредительным жестом: "Внимание!"